«Марк, в субботу все как всегда?» Вопрос Жозетты застаёт меня врасплох. «Нет, я не собираюсь в субботу в Сент, на последнее свидание в департаменте Шаранта-Маритим. Мы можем поговорить?» Я делаю жест рукой, приглашаю тещу в свой кабинет, предлагаю ей сесть. Недоумевающая Жозетта опускается на стул. «Я не поеду. Ни в эту субботу, ни в следующие». Послушайте, Жазетта, мне жаль, но я на этом остановлюсь. Я сделал все, что мог, но простить ее не сумею. Дело не столько в ее преступлении, сколько в том, как она поступила со мной. У меня не хватит ни сил, ни терпения. Мне очень жаль. Жазетта молча уходит. Должно быть, я ее шокировал. Она вдруг увидела во мне эгоиста, бесчувственного, возможно, даже бесчеловечного типа. Я действительно таким стал. Во всяком случае, по отношению к Катрин. То, что она нам сделала, ожесточило меня. Я стал другим, но знаю, что все члены семьи поддержат Джазетту. Начинается переходный период. Анаис. Среда, 2 апреля 2003 года. «Ты должна есть». Что-то я стала слышать эту фразу слишком часто. Я не чувствую голода. Честно, не вру. Аппетит пропал. Мать и ее подвиги решили меня аппетита. Не могу проглотить даже маленького кусочка. За 10 дней я сбросила 2 кило. Но это не болезнь. В жизни случается много чего похуже. Например, мать в тюрьме. Из головы не идет история с пограничным состоянием. Я поискала в интернете, хотела разобраться. Такова причина дикого поступка моей матери. Могла она не знать о своей болезни. Это передается по наследству. Мне тоже следует ее опасаться? Я поделилась с папой страхами и терзающими меня вопросами. Он постарался меня успокоить. Напомнил, что не нарушение толкнуло мою мать на преступление, что одно с другим никак не связано. Психиатр подтвердил в суде, первопричиной стала ревность. Потом папа сказал, что мои вспышки — вещь вполне нормальная для подросткового возраста, особенно если подросток столкнулся с серьезными трудностями но подтвердил, что ни он, ни мама не знали, что ее состояние может быть диагностировано. Папа считал маму сложной в быту и переменчивой по характеру. Понадобилось полицейское расследование и экспертиза психолога с психиатром, чтобы выявить болезнь. Хорошо, хоть о сумасшествии психиатры с уверенностью заявили, Катрин Тюпюи знала, что делала. Ее поступок безумен, она нет. У нее просто сорвало гайку в мозгах. Большую, очень большую. Ей необходимо наблюдение психолога, которое будет обеспечено в тюрьме. Ну ладно, все это мало что меняет. Возможно, объясняет, но не оправдывает. И я не могу ее простить. Она отняла у человека жизнь, а этого человека забрала у тех, кто его любил. Она забыла о нас. Как будто нас не существует. Жозетта. Марк хочет развестись. Марк просит мэтра Дарикура заняться этим делом. А я думала, что зять останется ради Катрин, что он любит ее настолько, чтобы ждать освобождения. Какая наивность. Жизнь развенчивает мои убеждения одно за другим уже два года. Получается, любовь зависит от обстоятельств. Нет ничего сильнее материнской любви. Наверное, нужно выносить ребенка, в муках рожать, воспитывать, чтобы любить беззаветно, нутром, потрохами. Марк сообщил мне вчера, но я до сих пор не могу осознать это. Катрин, судя по всему, в курсе, а Наис тоже, но не Флориан. Марк принял решение, и мне остается смириться. Он в своем праве, а мне нельзя осуждать его, хоть я и считаю, что он торопится. Не понимаю, как можно отказаться от свиданий с матерью своих детей. И никогда не пойму. Да, она совершила ошибку. Поступила плохо. Мечтая о женитьбе и семье, Марк, само собой, не думал, что его избранница станет убийцей. Но он же любил ее. Марк всегда был прямым и принципиальным человеком. Удивительно, как он мог забыть, что мы обязаны заботиться о ближнем, и бросил жену в беде. Катрин, на его взгляд, недостаточно несчастна? Он был ее опорой. Что она теперь будет делать? Анаис. Четверг, 3 апреля 2003 года. Это должно измениться. Я сказала папе, что больше так не могу, что задыхаюсь в заперти. И мне плевать, если это необходимо, чтобы защититься от окружающих, в том числе от прессы. Хотя журналисты наверняка уже нашли другую горячую тему. Я должна выйти из дома. Не ходить в колледж здорово, но плохо не участвовать в жизни друзей. Но я хочу гулять по центру города, бывать в порту, в парке и на пляже. Короче, жить жизнью нормального подростка. Хватит с меня тюремного режима. Осудили и приговорили не меня. И еще мне нужен мобильный телефон. Правда, нужен. Кстати, великих воспитательных принципов «получишь телефон, когда поступишь в лицей» с меня тоже хватит. Я больше не хочу слушать нравоучения во всяком случае от матери. У большинства моих подруг и приятелей мобильники есть, и видятся они каждый день. Я отказалась от коллежа, общаться можно в соцсетях, но я хочу иметь возможность звонить друзьям. Законное желание разве нет? Зачем наказывать меня по полной программе, «Есть у меня право жить нормально, хотя бы относительно нормально». Признаю, меня слегка занесло. Я вышла из себя, папа тоже. Услышал одновременно слишком много претензий, да и способ я выбрала неудачный. Он с детства твердил мне, «Ты ничего не добьешься с помощью гнева». Сейчас я спрашиваю себя, не достала ли его мама своими настроениями. Да, я была в ярости, но злилась не на него на ситуацию, в которой мы оказались, ну естественно, на маму. В конце концов, он кое в чем уступил. «Ладно, можешь выходить из дома, в пределах разумного. А насчет телефона я подумаю». В этот момент на городской позвонила Флавия, чтобы позвать на пижамную вечеринку с Жюстиной Завтра вечером. Очень, кстати, чистая телепатия. Я начала умолять моего любимого папусика отпустить меня он бросил на меня выразительный взгляд. Мол, умеешь уговаривать, когда хочешь. Натали. Мама позвонила мне в среду в страшной панике. Марк объявил, что собирается развестись и не будет больше ездить на свидание. Представляю, как ее поразило это известие. Она всегда любила Марка, но идеальному мужу обломали крылья. Лично я не удивилась. Разве что тому... Как стремительно он принял решение. Все остальное вполне закономерно. Какой муж остался бы при таких обстоятельствах? Я не знаю точных цифр, но не сомневаюсь, что очень многие пары не выдерживают испытания тюрьмой. Какой свободный и разумный человек захочет жить целых 20 лет отшельником? Ведь жить с сидельцем или сиделицей значит в каком-то смысле повторять его судьбу. Нужно быть реалистом. Кто будет готов ходить без жены в гости к друзьям, путешествовать и спать одному. Это, конечно, не настоящее одиночество, но оно хуже настоящего. Ведь приходится прилюдно нести ответственность за поступок другого, поддерживать его, улыбаться. На месте Марка я бы поступила так же. Можно иметь чувство семьи, но не жертвовать собой, особенно если партнер этого не заслуживает. Сегодня я говорила с мамой. Она больше не паникует, но тревожится за Катрин. Я старалась ее успокоить, просила «Попробуй понять Марка и не забывай, как потрясающе он держался с первого дня, когда за его женой пришла полиция». Мы не должны ссориться. Даже если Марк и Кэти расстанутся, с семьей не должно случиться то же самое. Все мы обязаны заботиться друг о друге. Пусть хоть это уцелеет. Анаис. Суббота, 5 апреля 2003 года. Полдень. Теперь или никогда. Вчера с девчонками было классно. Я радовалась, как маленькая. Они рассказали мне последние новости о коллеже. все, что я пропустила. Оказывается, Максим говорит обо мне. Беспокоится за меня. Скучает, спрашивает, есть ли у меня мобильник. Ну вот, я же говорила, он мне нужен. Скоро у Флавии день рождения. Она устраивает вечеринку и пообещала пригласить Максима. Говорит, он хочет, чтобы мы были парой. Не понимая, почему он не признался мне, изображал безразличие. Должно быть, знал, что он нравится мне и хотел помучить. Хитро, но глупо. Только время потеряли. Ну вот, я быстро спустилась с небес на землю. Утром папа узнал, что маму переведут на следующей неделе. Сегодня у нас будет последнее свидание в Сенте. Маму ждет не край света, но для меня это еще одна причина — больше с ней не видеться предлог, если он требовался. Фло плакал, твердил «Это подло!» и был прав. Папа попытался его утешить. Сказал, что он вместе с бабулей Жо будет навещать маму не реже двух раз в месяц. Два раза в месяц? Два раза по часу? Серьезно? А сколько часов езды до той тюрьмы? Мне было до слез жаль и папу, и брата. И я все сильнее ненавидела мать. Потом я задумалась и поняла, что существует два решения. Или я расстаюсь с матерью, не увидевшись с ней, или иду на свидание сегодня во второй половине дня. Последний раз. Настал момент высказать ей все в лицо, иначе будет слишком поздно. В Рен я точно не поеду. Не доставлю матери такого удовольствия. Я долго колебалась, но приняла решение пойти. Она вряд ли догадывается, что её ждёт. «Готовься, мама». Я доведу до кипения мою ярость, мою ненависть. Я готова, как боксер перед боем на ринге. Жозетта. Это наше последнее свидание здесь. Я не испытываю досрочной ностальгии, но не могла не вглядываться внимательнее, чем прежде, в коридоры, двери и охранников, которых мы больше не увидим. За два с лишним года мы перевидали всех, с некоторыми иногда обменивались пары фраз. Придется заново приспосабливаться в Ренни, приобретать другие привычки. Меня успокаивает одна мысль. Там Катрин будет находиться среди женщин. Ей не придется жить в одной из четырех тесных камер тюрьмы Сента. Марк, не с вами? спрашивает Катрин, проверяя свою догадку. Я качаю головой. Флориан объясняет, что папа не смог прийти. Мы переглядываемся как заговорщицы. Из уголков глаз моей дочери вытекают две слезы. Мы беседуем полунамеками. В четверг я получила письмо. Катрин пишет редко, но она захотела сама рассказать мне о разрыве с мужем. И я не признаюсь, что уже знаю. «Все будет в порядке, да?» Я сжимаю руку дочери. «Мне необходимо услышать ответ. Немедленно». Она печально улыбается. Чуть позже мне приходится сообщить ей еще одну неприятную новость. Рен очень далеко. Мы будем приезжать два раза в месяц. Время вышло, и его, как всегда, не хватило. Но нас сменит Анаис. Я рада, что Катрин имеет право на двойное свидание. И обнимаю ее. Побудь с дочерью. Воспользуйся моментом. Мы уходим. Анаис. В воскресенье, 6 апреля 2003 года. Последний раз, когда я увижусь с моей матерью. Я зарядилась как батарейка перед тем, как войти в комнату для свиданий. Говорила себе, что пришла последний раз, и больше всего этого цирка — вызова, проверки документов, сдачи личных вещей, обыска, прохождение через ворот безопасности. поневоле решишь, что в чем-то виновата, не случится. Последний раз я сцепила зубы. Первыми зашли бабуля Жо и Фло. Мне требуется встреча наедине. И я жду, мысленно повторяя текст. Четыре истины. Ничего больше. Ни слова. Сделать ей больно — вот зачем я пришла. Пусть мерзавка поймет, каково мне было все это время. Бабуля и Фло вышли, лицо у брата было заплаканное. Я обняла его, и мои руки сами собой сжались в кулаки от злости. «Сейчас сразимся, убийца». Я все тебе выскажу. Ты пришла, моя дорогая, радостно произнесла она. Именно так она и должна была себя повести. Я посмотрела без улыбки, просверлила черными глазами и поставила на место. Нет, больше никакой моей дорогой, мама. С этим покончено. Она явно не ожидала нападения. Я села напротив нее, а она воскликнула. Как ты похудела. Да что ты говоришь? «Дело не в диете, мама, а в тебе. Это твоя вина. У меня пропал аппетит. А ты что думала? Считала легко переварить известие о том, что твоя мать преступница?» Она опустила голову и пробормотала. «Мне очень жаль». «Жаль? Чего тебе жаль? Жаль, что кого-то убила, Что испортило наши жизни? Черт, черт, черт! Ты даже прощение в суде попросила. Не у нас!» Ладно, все, не стану излагать. Все равно точно не получится, что мы друг другу наговорили. Я все ей выложила, отделала по полной программе. Единственное, что она сумела произнести, я понимаю, почему ты в такой ярости. И еще, в самом конце. Надеюсь, однажды ты сможешь меня простить. Простить? Она это всерьез? Да никогда в жизни. Я вскочила, задолго до окончания отведенного времени свидания, и выдала примерно такой монолог. «Посмотри на меня внимательно, мама, потому что это наша последняя встреча. Воспользуйся случаем. Я не стану ездить ни в Рен, ни в другое место, ни в ближайшее время, ни через 20, ни через 28 ближайших лет. И не пиши мне. Не трать зря время, я не отвечу. У меня больше нет матери, ясно? Поставь на мне крест, забудь меня, как забыла всех нас в тот день, когда пошла убивать ту женщину и покрыла себя позором навечно». У тебя остался только сын. Запомни хорошенько. Скажи спасибо, что он по-прежнему тебя любит. Ты этого не заслуживаешь. Ты мне омерзительна». Она вскрикнула и зарыдала. «Да, я довела до слез свою мать. И что? Это такой пустяк по сравнению со слезами, что мы пролили, со всем, что нам пришлось вынести из-за нее. Странно себя чувствуешь, когда орешь на мать, изничтожаешь ее». Но я за две недели накопила злости больше, чем за два последних года. Кажется, я ее испепелила. Вот таким будет ее последнее воспоминание обо мне. Тощая фигурка в комнате-зоне. Волосы стоят дыбом, как после драки. Выпученные глаза пылают гневом. Указательный палец, обвиняющим жестом, наставлен на нее. Она как будто снова вернулась на скамью подсудимых, а я — суд и жюри присяжных в одном лице. Я вынесла приговор. Мое молчание и отсутствие навеки вечные. Приговор обжалованию не подлежит. Марк. Катрина отправилась в Рен. Я бы соврал, сказав, что отнесся к этому равнодушно. Расстояние между нами пусть не сильно, но увеличилось. Наверное, жизнь подает мне знак, чтобы помочь окончательно определиться, надеть траур и не передумать. Этокий переходный период. Моя стремительность изумила всех. Кое-кто мог бы решить, что я недостаточно долго размышлял, обдумывал, взвешивал. Не дал решению вызреть. Я и сам удивился, как будто отменил наш брак сгоряча. Но это не так. Много долгих месяцев со дня ареста Катрин я занимался прожектерством. Исходил из гипотез «а что если?». Я создавал один набросок будущего за другим. Меня всегда мучила мысль о ее, возможно, долгом тюремном заключении. А кого бы ни мучило. Ужасно трудно вообразить себе жизнь без любимого человека, когда живешь рядом с ним. Я знаю, на что это похоже. Испытывал на себе в течение двух долгих лет. Но двадцать — это не жизнь. Приговор суда сыграл решающую роль в умерщвлении нашего брака я сделал для этого куда меньше конечно это далеко не все есть много чего еще в том числе тайная жизнь моей жены скрытые грани ее характера множество мужчин вращавшихся на орбите катрин при полном моем неведении я виноват в собственной слепоте несчастный кретин она изменяла мне начала давно и делала это часто интересно бывало ей стыдно Она когда-нибудь опускала глаза, стоя перед зеркалом. Моей жене хоть раз хотелось признаться. Вчера я пошел в комнату Флориана. Мальчик играл в плеймобиль. Я сказал «Послушай меня, сынок, это очень важно» и сообщил о двух решениях, которые принял. Реакция Фло меня удивила. Он не разрыдался и держался очень стойко, как мужчина. Он уже не маленький мальчик. Ему исполнилось 9 лет. А мы все, в том числе Анаис, склонны оберегать его как хрупкого малыша. А он перестал им быть. Теперь я думаю, что наши защитные меры не помогали, а скорее мешали фло взрослеть, насильно удерживали его в роли последыша, к тому же очень трепетного. Тут Анаис права. Она уже давно убеждает меня, что пора покончить с душной защитой. Он больше не карапуз с перевязочками на пухлых ручках. Сегодня утром за завтраком Анаис сказала, Теперь Фло в курсе насчет вас с матерью. Может, расскажем, наконец, за что ее посадили? Версия большой глупости перестает работать. Ты предпочтешь, чтобы он узнал от тебя или от какого-нибудь засранца-одноклассника? Мне, в отличие от тебя, точно известно. Некоторые старшеклассники из его школы уже в курсе. Это опасно, понимаешь? Она и справа. Мне больно и горько слышать, как она называет Катрин матерью вместо мамы. Интересно, как прошла их последняя встреча в тюрьме? Вечером Анаис заявила «Я не поеду в Рен». Она ничего не уточнила насчет временных рамок, но я знаю дочь. Вряд ли она способна сжечь все мосты между собой и матерью. У девочки кризис переходного возраста. Это когда-нибудь пройдет. Анаис. Пятница, 11 апреля 2003 года. Я пропустила целую неделю. Не хотелось ни писать, ни читать, ни есть. Ха-ха-ха. С трудом прихожу в себя после поединка. Он меня утомил. Я получила материалы из Национального центра. Они не затягивают дело. Да уж, гора бумаги. И все это на конец года? До получения аттестата два месяца, а задание года на три. Ужас какой. Хочется заорать, сказать папе, что мне плевать на все это барахло, и я к нему не притронусь, можно прикрыться угнетенным моральным состоянием. Но мне не хотелось провоцировать его после покупки мобильного телефона в Orange. Я его получила. Nokia. Падры был мил и щедр. Так что не стоило его сердить. Вдруг отберет новую игрушку. А мы с Максимом только-только начали общаться. Скажу честно, моя голова только им и занята. Кроме того, моя мать хотела бы написать «Катрин», Но привычки легко не поменяешь, вот я и решила называть ее Мать или Та, Отбыла в сторону Ренна. Это в Британии, где все время дождь. Вообще-то, холод и дождь ей не страшны, в тюрьме. Ха-ха-ха, черный юмор. Мне жалко малыша Фло. Он будет реже ее видеть, еще реже, чем в Сенте. Ему плохо от мысли, что ее увезли так далеко. Он снова плачет и не может успокоиться потому что нельзя будет поехать в Рен уже завтра. Он виделся с матерью каждую субботу и привык, так что... Подвожу итог. Прошла еще одна тухлая неделя. Плюсы — телефон и Максим. Флориан. Воскресенье, 13 апреля 2003 года. «Дорогая мамочка, надеюсь, ты благополучно добралась до Ренна и хорошо устроилась. Бабуля сказала, там живут только женщины». Хорошо бы у тебя появились подруги. Потом расскажешь. Чем ты занимаешься? Все так же много читаешь? Начались пасхальные каникулы. Я доволен. Мы поедем к бабуле Жо. Мне не терпится тебя увидеть, хоть я и не люблю ездить. Я сделал новый рисунок. Повесишь в камере. Это пома. Правда красивая. Только голова не очень получилась. Целую. Флориан. Анаис. Понедельник, 21 апреля 2003 года. Пасхальный понедельник. Смотреть не могу на шоколад. Уже месяц. Ну так вот, в прошлом году я играла в эту игру. Ради фло, само собой, охотилась за яйцами. Но больше не буду доброй старшей сестрой, выставляющей себя дурой, бегая по саду. Бабуля вызвала к моей совести. Могла бы сделать на собой усилия. Особенно теперь. Внушала мне чувство вины. Я сыта по горло нотациями, но это не конец. За столом она продолжила. «Ты должна есть. Ты чахнешь. Так и до анорексии недалеко». И ля-ля-ля, и бум-бум-бум. Достала меня. И папа тоже. Смотрит с подозрением. Как будто хочет прикинуть на глазок вес, узнать, сколько я сбросила. Мне это известно. Четыре кило. Но анорексичкой себя не чувствую. Я вовсе не хочу худеть и режим питания ни при чем. Просто нет аппетита. Они совсем ничего не понимают. Разве происходящее не очевидно, нелогично, ненормально? Сегодня не просто Пасха. Как 21 марта, не просто весна. Сегодня исполнился месяц с тех пор, как суд вынес приговор. Это самый долгий месяц в моей жизни. Я пытаюсь осознать случившееся. И не могу. Подведу итог событий за 30 дней. Лицо бабули стало морщинистее, папа начал сидеть, дочь худеет, сын плачет. Вообще-то плачут все, так мне кажется, но прячутся друг от друга. Ну, Фло плачет не все время, а иногда, когда забывает, даже смеется. Он плохо переносит перевод матери в Рен. Пишет ей чуть ли не каждый день, посылает рисунки. Она написала ему два письма, но не сразу. В школе Фло говорит всем, что мама уехала в далекое путешествие в другое полушарие Земли. Там ночь, когда у нас день, и наоборот. Красивый образ для наших сдвинувшихся с привычных мест жизни. В некотором смысле Фло прав. Мать уже не в нашем мире. Марк. Я, наконец, собрался с силами и позвонил родителям. В последний раз мы разговаривали после вынесения приговора. Любопытство превратило их в вампиров. Они жаждали правды хотели услышать ее от меня, а не из интернета. Нет, они не ликовали. Но я почувствовал, или мне померещилось, что еще чуть-чуть, и они произнесут сакраментальную фразу. А мы говорили, что эта женщина тебе не подходит. И вот результат. Мне хотелось прыгнуть в первый же самолет до Нью-Йорка, позвонить в дверь и в кои-то веки попросить о поддержке и капельке сострадания. Но им нечего было сказать. Они так и не простили, что я выбрал Катрин. «Моя очаровательная жена стала преступницей», как они предсказывали. Вот почему я сомневался, стоит ли сообщать им о принятом решении. Развод, уступка родителям, признание их правоты и моей ошибки, моей фатальной вины. Я мог бы ввести их в курс дела позже, но иногда не следует отодвигать на потом дела, напрягающие психику. Я позвонил и сказал. «Папа, мама, я подал на развод». Без вступительного слова чтобы не щадить их чувства. Они только того и ждали. Я не собирался вдаваться в детали, проинформировал о важном событии, не пытаясь оправдываться или приукрашивать ситуацию. Дело сделано. Они не удивились, не торжествовали, произнесли о о, -о, -о» и спросили, как дела у меня и детей. Не поинтересовались, что с Катрин. По отношению к ней перешли от терпимости к безразличию. По сути, они всегда признавали одно ее достоинство. Она родила мне двух прекрасных детей. Катрин для папы с мамой — это прелестная личика и плодовитая чрева. У моей жены, конечно же, была масса других достоинств, но родители никогда не пытались узнать их. Кроме того, жизнь на далеком континенте так разнообразна, что они нас забыли. Анаис. В воскресенье, 27 апреля 2003 года. Великая новость. Радоваться удается так редко, что я не откажу себе в удовольствии. Мы с Максимом — пара. Как же долго я об этом мечтала. Это случилось вчера вечером, на дне рождения Флавии. Она сдержала слово и пригласила его. С тех пор, как мы начали переписываться и перезваниваться, виделись в городе всего дважды, в компании «Флав» по-приятельски. Вчера случилось то, что должно было случиться. Вышло гениально. Он потрясающе целуется. Ничего общего с противным первым поцелуем с языком. Не терпится снова его увидеть. Я правда очень его люблю. И не только за красоту. Он симпатичный и забавный. А главное, не жалеет меня. Никогда не спрашивает о той. Ведет себя нормально. Все предки несносны. Мои — мать. Чуть не сноснее других. Натали. Марк позвонил. Я удивилась. Это случилось впервые после суда. Между нами возникли отстраненность и неловкость. Я звонила детям, он передавал привет, и ничего больше. А тут вдруг звонок, чтобы поговорить со мной. Я разволновалась, спросила себя, зачем он звонит, почему сейчас, именно в этот момент. Он хочет поговорить о банальностях, о важных вещах, спросить, какие новости у меня или задать вопросы. Все вместе взятое. Сначала Марк поинтересовался моим здоровьем. Я была уклончива, не сказала, как мне плохо и пусто на душе после процесса, как сильно я скучаю по сестре. Жаловаться было бы неуместно. Я потеряла меньше, чем они все. Я спросила, как он, как дети. Хорошо. Насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах? Потом он заговорил о разводе, о предпринятых шагах. «Я не виню Марка за его выбор. Мама рассказала мне, и я через несколько дней ему написала. Не сужу, у тебя уважительные причины. Для меня это ничего не меняет». Он ответил коротким «спасибо». Больше мы не общались. «И вот теперь...» «Ты знала о связи с Жилем Лансье?» — спросил он в самый неожиданный момент. Мое глухое молчание означало «да». Мне показалось, что я больше ничем не могу управлять в своей жизни. Попаду во все ловушки, которые он расставит. Захотелось повесить трубку. Я попыталась увернуться. Ты ведь знаешь, Марк, что я была доверенным лицом Кэти. Я... Ты знала о других. Ловушка номер два. Я промолчала. Не могла сказать правду. Даже шепотом. В трубке раздались гудки. Анаис. Понедельник, 28 апреля 2003 года. Фу. Уикенд начался неплохо. Для Максима, меня и нее, матери, для Фло. Все были довольны. Путь до Ренна не близкий, добирались дольше, чем ожидали. Но субботний день не обманул ожиданий. Бабуля и Фло в первый раз увиделись с ней в Ренне. Он вернулся с сияющим лицом. Бабуля была не такой веселой, Устала от дороги, так я подумала. Вчера во второй половине дня она приехала к нам и устроила мне выволочку. «Как ты могла сказать матери, что больше не хочешь ее видеть? Ты довела ее до слез. Я коротко отчиталась. В ответ получила кучу обвинений. Жон назвала меня недостойной, бессердечной дочерью. Я ответила, «А у тебя, бабуля, разве нет недостойной дочери?» Кажется, она хотела меня ударить. Я поняла это по глазам. Моя дерзость ей явно не понравилась. Но ведь я сказала чистую правду. Как говорится, ранит только правда. Бабуля попросила меня сменить тон. Потребовала хоть капли уважения. Если на меня нападают, я даю сдачи. И я больше не маленькая девочка. Я говорю, что думаю, и не сдамся. Пришлось поддать жару. Я повторила, что не поеду в Рен, что не хочу видеть мать и никогда ее не прощу. Она решила не быть с нами. Я сделала свой выбор перестать существовать для нее. Думаю, бабуля никогда не видела меня в подобном состоянии, хотя все было еще хуже, чем на последнем свидании. В общих чертах я сказала, что она может поступать, как хочет, видеться со своей дочерью, простить ей все. Я не стану тебя осуждать. Это правда только наполовину. А ты позволь мне поступать по-моему и не осуждай мой выбор. Я, конечно, моложе тебя. Но тоже умею обо всем размышлять и иметь собственное мнение. Ты не заставишь меня изменить решение. Когда бабуля ушла, слегка обалдевшая, я все обсудила с папой. Он был не в курсе насчет сцены в комнате свиданий. Я ему рассказала и ничего не услышала в ответ. В его молчании было не одобрение, но понимание. Он на моей стороне. У него хотя бы получается встать на мое место. Он в похожем положении. Его жена. Больше не его жена. Очень многие разводятся, но не с родителями. У такого финта нет названия. Хорошо бы его придумать. Как вам такое? Обездетиться? Я проделала это с моей матерью. Она — никчемное чудовище, поэтому меня это нисколько не расстраивает. Хорошо бы бабуля Жо поступила так же. Будет жалко, если она не обезродительится. Анаис В воскресенье, 25 мая 2003 года. День матери. Еще чего не хватало. Третий по счету день матери без родительницы, тоже неплохое слово, сильно отличается от первых двух. В 2001 и в 2002 я верила, надеялась, что моя мать невиновна, то есть любила ее. Теперь все иначе. Главное, у меня больше нет матери. Она проведет как минимум 20 ближайших лет За решеткой Никогда бы не подумала. Ну так вот, сегодня день матери, но нам нечего праздновать. Не петь же хвалу преступницы. Фло естественно, сделал очередной рисунок. Я молчала. Он не плачет, когда рисует. Иногда мне кажется, что я превращаюсь в маленькую маму. Папа на пределе. У него не хватает на нас времени. Его шеф симпатичный человек, но папа больше не может пропускать работу или уходить намного раньше. Как в неделю после суда. Мы втроем хорошо провели воскресенье, на ланч ели цыпленка с жареной картошкой. Я думала об Аббеле Жо. Она стала реже приезжать, только свозила Фло в Рен на второе свидание. Наверное, все-таки обиделась. К тому же папа сказал ей, что будет разводиться. Не знаю, чего она ожидала, что он простит, будет терпеть недостижимую жену, губя свою жизнь. Ей ведь было на него плевать, раз она все время изменяла. Значит, получила, что заслужила. И все-таки о бабуле Жо я сегодня думаю, как она прожила этот день. Наверняка звонила тетя Натали, но она так далеко, так что утешение хилое. О жо я думаю больше, чем о женщине в камере. Пусть приходят в отчаяние. Сама во всем виновата. Странно, что я и о других сегодня думаю. О детях жертвы, детях Беатрис Лансье. У них тоже третий день матери без мамы. Она не просто с ними в разлуке, но живая, как моя. Она под землей, на кладбище, мертвая навечно, из-за другой женщины, из-за другой матери. Я не понимаю, как мать может лишить детей их матери, если любишь и знаешь, что это такое? Иногда я начинаю сомневаться, что она нас действительно любила. Я думаю об этих детях. Их двое. Младшая ровесница Фло. Ее брат старше меня, и у них больше нет мамы, потому что одна психопатка лишила ее жизни, украла и их жизни тоже. До да чего же им больно и горько? Какой гнев, какую ненависть они испытывают? Я их понимаю. Сегодня я думаю о них дольше обычного и плачу, воображая их у могилы матери. Жазетта, Воскресенье — день матери. Мне позвонили обе дочери какое же это счастье слышать их голоса пусть и по телефону когда катрин сказала здравствуй мамочка я поняла не все потеряно наша связь не прервалась весь день я обдумывала мою материнскую жизнь и говорила себе я все испортила я прекрасно знаю всегда знала и уже говорила что для натальи не была хорошей матерью а для катрин была Во всяком случае, в начале, до смерти Рабера. Последние события заставили меня устроить себе допрос с пристрастием. Я все-таки мать убийцы. Я произвела на свет убийцу. Создала монстра. Как минимум в глазах общества. Я чувствую на себе обвиняющий взгляд. Суровый голос твердит. «Это ваша вина». Что, если это правда? Вдруг я зачала и взрастила в своем чреве, Эмбрион варварства. Какова степень моей ответственности? Какая она? Моя вина? Я дурно поступила, приведя в эту жизнь убийцу Беатрис Эл? Я что-нибудь должна, Лансие? А Богу? Анаис готова меня живьем сожрать за то, что я не отвернулась от своей дочери. Будь она матерью, знала бы, что выбора у меня не было. Она швыряет в меня ненависть, которую теперь чувствует Катрин называет ее недостойной дочерью. Я все понимаю. И соврала бы, сказав, что горжусь старшей дочерью. Моя гордость умерла. Остались поддержка, безусловная любовь и чувство вины, возникшее помимо моей воли и никуда не уходящее. А еще стыд, затопивший душу. Анаис. Воскресенье, первое июня две тысячи третьего года. Конец долгого уикенда. В четверг был праздник вознесения, и в пятницу никто не учился. Другие коллежане лично мне все равно. А уикенд растянулся на четыре дня. Папа работал, ему многое нужно наверстать. Сначала он хотел превратить меня в няньку для младшего брата, но я на отрез отказалась. Полный отстой заниматься фло, когда друзья гуляют по пляжу. Я предложила папе договориться с бабулей. Он согласился, и она приехала. Наши с ней отношения потеплели. Мы не говорили об арестантке. Ни к чему затрагивать темы, которые тебя злят. На Троицу в следующий уикенд мы с Фло проведем уже три дня. Мы давно не виделись, так что она довольна. Я тоже. Чуть-чуть. Мне очень нравится Ла Флот и в первую очередь Сен-Мартен. Я люблю ездить на велосипеде в Ла Мартиньер замороженным. Плохо только, что рядом нет никого из друзей. С четверга я каждый день виделась с Максимом. Иногда мы были только вдвоем, в другие разы с компанией. Он вел себя очень мило, а когда мы целовались, в животе у меня порхали бабочки. В субботу и воскресенье дома я провела мало времени, и папа это заметил, как и мою особенную улыбку, и подозрительно на меня косился, как будто чуял подвох. Он даже решился спросить. «У тебя появился друг?» Я покраснела что то пролепетало короче он понял я подумал сейчас заведет на шарманку будь осторожна не забывая об аттестате учеба важнее всего и так далее и тому подобное но он воздержался наверное решил ладно пусть у нее хоть настроение справилось и был прав у меня даже аппетит появился какой никакой марк у она есть отношения Моя дочка больше не маленькая девочка. Иногда, возможно, по причине нашей беспокойной жизни, мне кажется, что я не замечаю, как она растет. И тем не менее. Конечно, она повзрослела. Она и сменяется. В ней не осталось ничего от ребенка. Я ищу в ее лице черты смешливой светловолосой девчушки с лукавыми глазами и не нахожу. Волосы потемнели, глаза тоже, как и вся она. Если карие глаза зажигаются, то гневом. Веселая малышка стала непримиримым подростком, чей гнев тлеет внутри, как угли, и готов вспыхнуть в любой момент. В глазах Анаис горят пламя революции, жар метежа, риск взрыва. Все мы знаем, почему моя дочь так изменилась. Дело не только в переходном возрасте, дело в Катрин. У Анаис появился друг. Детали я не знаю. Она не рассказала, а я не спросил. Не знаю, влюблена моя девочка или нет. Катрин загоралась мгновенно. Она женщина страстная, неотразимая. Любовь — странная штука. Нет, странно другое. Как можно, любя, вдруг разлюбить? Постепенно или сразу? Мне кажется, я разлюбливал Катрин постепенно, пока она находилась в предварительном заключении и сам того не осознавал, а процесс довершил дело. При этом я никогда не испытывал к ней ненависти. Ни тогда, ни сейчас. Когда я смотрю на Анаис, не могу не думать о том, какой женщиной, какой возлюбленной она станет, как будет строить отношения с мужчинами. И в глубине души надеюсь, что от матери она не возьмет ничего. Анаис. Среда, 11 июня третьего года. Хватит называть меня Дюпюи. Сегодня мне пришлось назвать свою фамилию. Анаис Дюпюи. «Дюпюи? Как в том деле? Наверное, тебе трудно приходится». «Что за бред? Эта любительница сплетен начиталась гала. Она не знает, как пишется дюпюи. Люди иногда бывают ужасными идиотами. Она на самом деле думала, что я скажу ей правду?» «Да, конечно. Катрин дюпюи — моя мать». Пожимая плечами и включая дурочку, мол, не понимаю, о чем речь. «Я что, отвечаю за всех предков?» Надоело носить фамилию депюи. Мы часто говорим об этом с папой. Он понимает, почему я снова и снова повторяю, что хочу ее поменять. Но в ответ твердит, что нам еще повезло. Депюи во Франции полно. Мало кто из них с нами в родстве. Кстати, им, возможно, тоже с некоторых пор не по душе так зваться. Окружающие задают тот же дебильный вопрос. Даже в Ларошеле есть другие Дюпюи. Бедолаги. Но им повезло. Они не общались ни с полицейскими, ни с журналистами, на стенах их домов не писали бранных слов. Во всяком случае, я на это надеюсь. Всем известно, где жила убийца. Некоторые бездельники до сих пор шатаются вокруг дома, что-то вынюхивают. Мне хочется крикнуть «Не там ищите! Она в Ренне!» Короче, папа говорит, что однажды я выйду замуж. Как будто это меняет суть дела. Да и откуда ему знать? Или перееду в другое место. Когда начну учиться в институте или в университете? Но ведь не со дня же на день. Похоже, мой родитель забыл, что дело Депюи освещали все национальные новостные каналы. С моим везением, через несколько лет, когда все забудут, оно всплывет в шоу «Фэйт Антрай Лакюс». «Фэйт Антрай Лакюс» — программа, каждый эпизод которой посвящен одному из громких уголовных дел. «Нас никогда не оставят в покое». Я всю жизнь буду носить фамилию преступницы, папа тоже. Даже разведясь, он останется дюпюи. Такая вот удача. Марк. Вопрос о нашей фамилии, принадлежащей и убийце тоже, не дает покоя Анаис. Ей трудно быть депюи, с тех пор как начался весь этот ужас. Можно понять девочку, но ее носит наша семья, та самая, которую мы строили вместе с ее матерью. Я пытаюсь внушить Анаис простую истину. Как бы ты сейчас ни относилась к нашей фамилии, она не просто факт биографии, и доказательством тому — дети, вы с Фло. «Семья! Она заморала твою фамилию! Она все разрушила! Что, по-твоему, осталось от семьи?» — горько поинтересовалась она. Трудно не согласиться. После развода Катрин сможет вернуть девичью фамилию. Ей будет выгодно так поступить — чтобы облегчить реадаптацию в обществе, когда она выйдет из тюрьмы, если это произойдет. Ирония судьбы. Виновная из дела депи перестанет зваться депи а мы, безвинные жертвы побочного, будь он не ладен ущерба от ее преступления, обречены носить это клеймо. Так-то вот. Я не сказала Наис, что позже, если захочет, она сможет поменять фамилию. И сейчас уже может, хоть и не достигла совершеннолетия. Министерство юстиции наверняка сочтет мотив ее запроса правомочным. Но сейчас она носит мою фамилию, и я, скажу честно, не готов согласиться, чтобы она сменила ее на другую, неизвестно откуда взявшуюся. Дюпюи моя фамилия, она часть моей идентичности. Я передал ее детям, чем очень горжусь. Это их первое наследие. Не хочу, чтобы она стерлась и исчезла после меня, после Флориана. Хочу, чтобы мой сын подарил ее своим детям. Мне никогда не будет стыдно, что я Дюпюи. Анаис. Воскресенье, 22 июня 2003 года. Между днем музыки и аттестатом. Все в названии. Вчера я была с друзьями в центре города на Дне музыки. Гениально. Суперские коллективы. Особенно рок-группы. Обожаю. Мне впервые разрешили гулять до полуночи. Большая премьера. Папа напомнил, как будто я могла забыть, что в понедельник экзамены, и я не должна быть слишком усталой, чтобы посвятить сегодняшний день повторению всего материала. Давление. Оно ничего не изменит. Слишком поздно. Сделаю, что смогу, с помощью предварительных баллов и мобилизую все свои способности в час икс. Французский? Да легко. Особенно диктант. С математикой тоже должно получиться. В истории и географии будет зависеть от темы. Некоторые от зубов отскакивают, обе мировые войны, например. С другими посложнее. Образование ЕС с датой вхождения каждой страны может возникнуть затык. Аттестат — лотерея. Напряжение растет, глупо это отрицать, но ничего, я справлюсь. Экзаменационный зал уж точно будет повеселее зала суда. Это сильнее меня. Я все сравниваю с событиями моей жизни. Как будто все должно измеряться этой меркой. Хуже — лучше, в процентах. Что может быть хуже? Жазетта. Катарин находится в Ренне больше двух месяцев. Время проходит быстро. Появляются новые привычки. Добираемся мы до тюрьмы долго. Тамошние требования и ограничения не уступают тем, к которым мы привыкли в Сенте. Мне не нравится дорога туда, но обратный путь куда хуже. По дороге в Рен я радуюсь перспективе близкой встречи с дочерью. Меня снидает нетерпение. Флориану тоже не терпится, а когда мы едем домой, оба грустим. Километры разделяют нас, впереди дни жизни без Катрин, но мы приняли новые правила нашей жизни, потому что так надо. Кое-кто решил, что имелся другой выбор и сошел с корабля. Я обижена на Марка и Анаис. Они не понимают, какую беду могут накликать своим поведением. Мы что, вернулись к ветхозаветному закону око за око, зуб за зуб? Катрин ранила их? Они ранят ее так, что ли? Все намного сложнее. Но я сержусь на зяте и внучку за то, что они не ездят в Рен и даже не помышляют о прощении. Особенно усердствует Анаис. А ведь Катрин остается ее матерью, Это подтачивает мои силы. Особенно тяжело, когда мы с Фло, обломки семьи, встречаемся с Катрин, и я вижу на ее лице разочарование, как будто она надеялась, что Марк и Анаис появятся. Надеялась на чудо. Каждое свидание начинается с секундной задержки, во время которой Катрин пытается скрыть разочарование. Потом она нас обнимает и начинает рассказывать о жизни в тюрьме, о своем блоке, о кормежке, о работе в швейной мастерской, где женщины шьют форменную одежду. Она описывает прогулки, прочитанные книги, завязавшиеся дружеские связи с некоторыми заключенными. Кажется, Катрин тут нравится. Во всяком случае, больше, чем в Сенте. Особенно ценно, что в камере она одна, ведь тюрьмы перенаселены, на что все время указывают правозащитники. Семь и шесть квадратных метров — не роскошь. Но учитывая обстоятельства, моя дочь не жалуется. Камера, ее комната, кокон, который оберегает ее от неприятного соседства. В камере есть телевизор, что тоже скрашивает обстановку. Катрин очеловечила жилье, развесив на стене рисунки и открытки от Флориана. Она не изгнала из своей жизни двух дезертиров. Их фотографии прикноплены рядом. Мне хочется больше узнать о других заключенных. Это может показаться неуместным любопытством, но для меня важно, кто окружает мою девочку. Все сидящие в Ренни женщины приговорены к большим срокам. Все совершили преступления или были соучастницами. Не исключено, что среди них есть настоящее чудовище. Я ни о чем не спрашиваю из-за Флориана. Он рядом. Ему интересно, что сегодня ела на завтрак его мама. — Было невкусно, как в школьном буфете? — спрашивает он. И она отвечает «Хуже». Хорошо, что в каждом блоке есть кухня, где женщины имеют право приготовить себе что-нибудь дополнительно и даже полный обед или ужин вместо казенного. Внук спрашивает, чем мамочка занимается по вечерам, когда в 19.30 запирают двери, и каждая заключенная остается наедине с собой. «Читаю или смотрю телевизор», — отвечает Катрин но, конечно же, не признается, что часами размышляет или плачет. Я это знаю из писем, только из них я получаю скудные сведения о быте дочери. Время от времени между двумя свиданиями приходит несколько заветных конвертов. А еще она звонит, но разговоры слушают, а письма читают, так что откровенничать не стоит. Катрин ощущает постоянное наблюдение. В тюрьме нет места уединению. Это другая вселенная. Анаис. Понедельник, 30 июня 2003 года. Какой придурок. Я не об аттестате. С ним все в порядке. Я о Максиме. Я все еще не пришла в себя. Объясняю. На прошлой неделе во время зачетов кое-кто смотрел на меня косо. Другие отпускали идиотские шутки. Типа «Ну надо же, тебя выпустили из тюрьмы». Но в основном все прошло спокойно. Каждый был сосредоточен на заданиях. В субботу вечером Флавия устроила небольшую вечеринку в честь получения аттестатов. Прощай, коллеж, каникулы. Праздник получился супер классный. Максим вел себя как всегда. Не произошло ничего странного. А вчера ⁇ молчание, ⁇ пустота. Мы договорились о встрече после полудня. Он не прислал сообщения и не ответил на мои. На звонки тоже. Я ничего не понимала. А сегодня... Да Та там. Он, наконец, решил ответить. «Ты классная девчонка, Анаис, но давай остановимся. Лето будет слишком долгое, и я хочу использовать каникулы по полной. Пока». «Использовать каникулы по полной? Он серьезно? Парень решил оторваться с девчонками? Выбирает свободу? В тот самый момент, когда между нами все так хорошо?» «Да он всем придуркам придурок!» Ужас, до чего противно. И обидно. Я проплакала все утро. «Моя жизнь испорчена, и каникулы будут испорчены. А в этом году даже фестиваля франкофали не будет. что чертела? Флориан. 24 июля 2003 года. «Дорогая мамочка, шлю тебе открытку с гор. Погода прекрасная, теплая. Мы ходим в походы, катаемся на горных велосипедах, плаваем в бассейне. По вечерам дают короткие представления». Я завел друзей в кемпинге, и это здорово. Целую. Флориан.